Глава десятая. Гриша. «О, привет!» Я отвлекся от телефона, заприметив свою соседку. Судя по её любопытному взгляду, она была не прочь пообщаться. Я тоже как раз намеревался завести с кем-нибудь виртуальную беседу, но диалоги в мамбе пока не склеились. «Снова ищешь приключений?» — игриво поинтересовалась Лера. «Ну, вроде того», — усмехнулся я. «А чего в одиночестве тухнуть?» «Неужели тебе было мало истории с женой твоего режиссера?» Пф, «И что теперь? Ни с кем больше не знакомиться. Ну, нарвался один раз, ничего, бывает». «А если нарвешься во второй?» Лера состроила такое личико, будто изображала из себя училку начальных классов. Даже не знаю, меня это скорее раздражало или забавляло. Она явно искала повод поболтать. Но почему-то не стремилась быть приятной собеседницей. «Ах, да, она же у нас хорошая девочка, а я плохой парень». «Ну-ну, слушай», — сказал я, — «в жизни всякие фейлы случаются, и что теперь? Не жить? Надо ко всему проще относиться». Я поднялся со стула и подошел ближе к перегородке, разделявшей наши балконы. Хорошая девочка сразу же напряглась, будто испугалась, что я сейчас вновь посягну на ее драгоценную частную территорию. «Да я заметила, что ты вообще ни о чем не паришься». — начала она ворчать. — Захотел, пошел на свидание с первой попавшейся мамзелей. Захотел, полез на чужой балкон? — Да, именно так. — Назло ей, — ответил я, уставившись прямо в глаза. — Захотел, пошел. Захотел, не пошел. Захотел, полез. Захотел, не полез. — Я свободный человек и делаю, что хочу, в отличие от некоторых. — Ты на кого-то намекаешь? — прищурилась Лера. «Нет, что ты! Я всегда говорю прямо. Всякие намеки — не мой метод, иначе тогда пенсии можно намекать и ни хрена не получить из того, что хочешь». Соседка скрестила руки на груди и горделиво вздернула нос. «Но получать желаемое можно и более...» Тут она презрительно глянула на телефон в моих руках. «Приличными методами. Не обязательно все превращать в фарс и заниматься разными глупостями». «Глупостями?» От удивления у меня аж глаза округлились. А какими-то это глупостями я, по-твоему, занимаюсь? Ну ладно, кроме покушения на твою жилплощадь, но за это уже сто пятьсот раз извинился. — Вообще-то дважды, — поправила Лера. — Да из чего это ты взял, что я говорю о тебе? — Тотчас дала она заднюю. — А тут вроде больше никого нет. Я развел руками и поглядел на нее искоса с улыбкой. — Ну, давай, договаривай. «Что такого ты считаешь глупым? Что я в приложухе для знакомств зависаю?» Хорошая девочка, естественно, замялась с ответом и моментально потупила взгляд. «Да нет, не то чтобы мямлила она, просто это как-то все...» «Я не знаю, ну...» но... Я молча ждал, когда она уже соберет мысли в кучу и скажет то, что ее так бесит. Однако Лера не торопилась развивать диалог в этом направлении. «Ой, ладно, проехали». Заявила она, пойду я. Э, нет. Погоди. Осторожным жестом я остановил ее за локоть. Лира шарашина глянула на меня, едва не вскрикнув, как мне показалось, от возмущения. Тем не менее, орать она не стала. Знаешь, у меня есть одна версия. Начал я издалека, чтобы заинтересовать мою собеседницу. Трюк удался, и хорошая девочка тут же заглотила наживку. Какая версия? Насчет чего? Хлопая ресницами, вопрошала она с вытянувшимся личиком. — Ну, почему тебя так коробит из-за этого приложения? — Ничего меня не коробит. Да — Да-да, рассказывай дальше сказки. Со скучающим видом я уже глядел не на нее, а куда-то в сторону. — Да знакомься, как хочешь и с кем хочешь. Мне-то что? Тоже мне, невидаль, в интернете девиц клеить. — Ты так бесишься, потому что тебе самой хочется попробовать. Но боишься. — Я... «Боюсь!» — Лера вспыхнула на секунду, как фитилек на петарде, вся заискрилась и задергалась. «Глупости какие! Чего там бояться? В дурацком приложении зарегаться! Ха! Вот уж геройство!» «Тогда зарегайся прямо сейчас!» — подковырнул я.